Чернигов имел двойные стены. Князья приступили к внешней ограде, городу. Мономах отбил восточные ворота, и внешний город был сожжен, после чего жители убежали во внутренний. Но Ярославичи не имели времени приступить к последнему, потому что пришли вести о приближении Олега и Бориса. Получившие их Изислав и Всеволод, Рано утром отошли от Чернигова и отправились навстречу к племянникам, которые советовались, что им делать. Олег говорил Борису, «Нельзя нам стать против четырех князей. Пошлем лучше к дедям с просьбой о мире». Борис отвечал, «Ты стой, смотри только. Я один пойду на них на всех». «Пошли» и встретились с Ярославичами у села на Нижатине-Ниве. Полки сошлись, и была сеча злая. Во-первых, убили Бориса, сына Вячеславова. Изяслав стоял с пешими полками, как вдруг наехал один из неприятельских воинов и ударил его в плечо копьем. Рана была смертельная. Несмотря на убиение двух князей с обеих сторон, битва продолжалась. Наконец Олег побежал и едва мог уйти в Тму-Таракань 3 октября 1078 года. Тело Изяслава взяли, привезли в лодки и поставили против городца, куда на встречу вышел весь город Киев. Потом положили тело на сане и повезли. Священники и монахи провожали его с пением. Но нельзя было слышать пение за плачем и воплем великим, потому что плакал по нем весь город Киев. Ярополк шел за телом и причитал с дружиною, «Батюшка, батюшка, не без печали ты пожил на этом свете, много напасти принял от людей и от своей братьи, и вот теперь погиб не от брата» а за брата сложил голову. Принесли и положили тело в церкви Богородицы, в гробе мраморном. По словам летописца, Изяслав был красив лицом, высок и полон, нравом не злобив, кривду ненавидел, правду любил. Лести в нем не было, прямой был человек и немстительный. Сколько зла сделали ему киевляне! Самого выгнали, дом разграбили, а он не заплатил им злом за зло. Если же кто скажет, он казнил всеславовых освободителей, то ведь не он это сделал, а сын его. Потом братья прогнали его, и ходил, блуждал он по чужой земле. А когда сел на своем столе, и Всеволод прибежал к нему побежденный то Изяслав не сказал ему, «А вы что мне сделали?» И не заплатил злом за зло, а утешил, сказал, «Ты, брат, показал ко мне любовь, ввел меня на стол мой и назвал старшим, так и я теперь не помяну первой злобы. Ты мне, брат, а я тебе, и положу голову свою за тебя». Что и случилось. Не сказал ему, «Сколько вы мне зла сделали!» А вот теперь пришла и твоя очередь. Не сказал «ступай, куда хочешь», но взял на себя братнюю печаль и показал любовь великую. Смерть за брата — прекрасный пример для враждующих братьев, заставила летописца и, может быть, всех современников умилиться над участью изи при господстве непосредственных чувств. Однако и летописец спешит опровергнуть возражение насчет казни виновников всеславого освобождения и складывает всю вину на сына изеславова Мстислава. Значит, это возражение существовало в его время. Монах Киева печерского монастыря должен был знать и о последующих гонениях, например, на святого Антония. Всеволоду Изеслав простил, потому что и прежде, как видно, этот Ярославич был мало виноват, да и после загладил свою вину. Наконец, собственная безопасность принуждала Изяслава вооружиться против племянников. Но детям Святославовым, конечно, невинным в деле отца, Изяслав не мог простить и отнял у них волости. Себе, и русской земле на беду. Как бы ни было, первый старший или великий князь после Ярослава пал в усобицы. Все усобицы, которые мы видим при старшинстве Изяслава, происходили от того, что осиротелые племянники не получали властей. При отсутствии отчинного права относительно отдельных властей, дедья смотрели на осиротелых племянников как на изгоев, обязанных по своему сиротскому положению жить из милости старших, быть довольными всем, что дадут им последние. И потому или не давали им вовсе властей, или давали такие, какими те не могли быть довольны. Но если дедья считали для себя выгодном — отсутствие отчинного права, то не могли находить для себя это выгодным осиротелые племянники, которые, лишась преждевременную смертью отцов надежды на старшинство в роде, хотели, по крайней мере, достать то, чем владели отцы, или хотя другую, но более или менее значительную волость, чтобы не быть лишенными русской земли. Таким образом, мы видим, что первые усобицы на Руси произошли от отсутствия отчинного права в отдельных властях, от стремления осиротелых князей-изгоев установить это право и от стремления старших не допускать до его установления. Князьям-изгоям легко было доискиваться властей. Русь граничила со степью, а в степи скитались разноплеменные варварские орды, среди которых легко было набрать войска обещанием добычи. Вот почему застепная тмутеракань служит постоянным убежищем для изгоев, которые возвращаются оттуда с дружинами отыскивать властей. Мы видели деятельность изгоя Ростислава, сына Владимирова. У него... Остались сыновья в том же положении, следовательно, с теми же стремлениями. Мы видели судьбу изгоя Бориса Вячеславича. У него, как видно, не было ни братьев, ни сыновей, но были сыновья у Игоря Ярославича, тоже изгои. К числу их Изеслав захотел присоединить еще и детей Святославовых, тогда как последние имели основание не считать себя изгоями, и отец был старшим, умер на главном столе.